Глава 7. Нищенко. Этот сон очень короткий, но столь красочный, что я не могу забыть его. Важен ли он? Мой отец разговаривает с человеком, у которого две головы. Они так увлеклись беседой, что я никак не могу докричаться до них. Во сне я кричу: "Найди ее! найди ее! Еще не поздно". Во сне я волк, сотканный из тумана. Я вою и вою, но они не замечают меня. Дневник сновидений би видящий Никогда еще мне не было так одиноко и так голодно. Даже волк-отец не мог подсказать, что мне делать. Давай найдем какой-нибудь лес. Там я научу тебя быть волком, как твой отец научил меня. Развалины представляли собой огромный лабиринт почерневших и оплавившихся камней. Грани некоторых прямоугольных блоков выглядели так, будто подтаяли и оплыли, как лед на солнце. Мне приходилось перебираться через рухнувшие стены, и я боялась провалиться в щели между камнями. В одном месте два каменных блока привалились друг к другу, и мне удалось укрыться в этом шалаше. Сидя в тени, я попыталась собраться с мыслями и силами. Нельзя попасться на глаза двали и остальным. У меня нет ни еды, ни воды. Есть та одежда, что на мне, а запасух и свеча. Заплесневелую шаль и шерстяную шапку я потеряла, когда меня в последний раз избили. Как же мне вернуться в бак или хотя бы добраться до границы шести герцогств? Я перебрала в голове то немногое, что знала о географии Калсиды. Возможно ли добраться до дома пешком? Калсида, суровый край. Здесь над землей дрожит жаркое марево. Кажется, тут есть пустыня и низкий горный хребет. Я покачала головой Бесполезно. Голова отказывается работать, когда брюхо требует есть, а рот пересох от жажды. До конца дня я пряталась в своем укрытии, напряженно прислушивалась, но так и не услышала два ли и ее спутников. Наверное, она сумела-таки выбраться из-под завала, а Вендлайер снова зачаровал Колсидейца, чтобы тот помог им. Что они будут делать дальше? Возможно, отправиться в город или в дом Керфа? Станут ли искать меня? Так много вопросов и ни одного ответа. Когда сгустились сумерки, я стала пробираться сквозь развалины, уничтоженные драконами части города. Некогда роскошные дома зияли теперь пустыми оконными и дверными проемами, крыши их обрушились, улицы были завалены обломками. Падальщики и мародеры немало потрудились на развалинах. Во многих стенах не хватало каменных блоков, в проломах проросла высокая трава и жилистые кусты. Сквозь дыру в поваленной ограде сада Виднелась чаша фонтана, где скопилась дождевая вода. Я напилась, черпая воду пригоршней, и ополоснула лицо. Ободранные запястья засаднили, когда стала мыть руки, раздвинула непомерно разросшиеся кусты в поисках укрытия, чтобы переночевать. Среди грядок с травами под ногами запахло раздавленной мятой, пришлось немного поесть ее, просто чтобы хоть чем-то наполнить желудок. Ощупывая пальцами травы, я сумела опознать зончичные листья настурции. Нарвала полные горсти листьев и запихала в рот. За покосившейся шпалерой, заросшей плющом, нашелся полуразрушенный дом. Забравшись внутрь через низкорасположенное окно, я поглядела на небо. Ночь будет ясная и холодная. Нашла уголок, где было поменьше мелких обломков, зато кусок рухнувшей крыши давал укрытие. Заползла туда и свернулась клубком, как бродячая собака. Закрыла глаза. Сон пришел и принес череду резко сменяющихся видений: ивовый лес, поджаренный хлеб и чай, отец нес меня на плечах. Я проснулась в слезах. Свернувшись в темноте получше, попыталась придумать, как мне вернуться домой. Лежать на полу было жестко. плечо по-прежнему ныло, живот болел, не только от голода, но и от побоев. Я потрогала ухо, вокруг него на волосах запеклась кровь. Ну и жуткий же, наверное, у меня вид, совсем как у того нищего, которому я помогла в дубаху воды. Значит, завтра я стану нищенкой-попрошайкой. Все что угодно, лишь бы добыть еды. Вжавшись в стену, я покрепче обхватила себя. В ту ночь я спала урывками. Было бы не так уж и холодно, если бы не пришлось лежать под открытым небом в драной одежде. Когда встало солнце, по синему небу неслись белые облака. Я вся закоченела, изголодалась, измучилась от жажды и одиночества и была свободна. Странный дух висел в воздухе, вплетаясь в запахи кухонных очагов, сточных канав и лошадиного навоза, отлив Шепнул мне волк отец: "Так пахнет море, когда отступает". Я взобралась на то, что осталось от стены дома, чтобы оглядеться. Развалины находились на низком холме в огромной впадине долины. За городом, раскинувшимся подо мной, блестела на солнце река. Позади меня землю покрывали здания и дороги, словно корка на подсохшей болячке. Из бесчисленных труб поднимался дым, Издалека к городу тянулись щупальца коричневатой воды. В ней стояло на якоре множество кораблей. Гавань. Слово было знакомым, но я впервые увидела воочию то, что оно означает. Водное пространство, защищенное со всех сторон. Словно большой и указательный палец суши почти сомкнулись в кольцо, оградив ее. А дальше снова простиралась вода до самого горизонта. Я столько раз слышала выражение синее море, что не сразу поняла, неужели все это множество оттенков зеленого, синего, серебряного, серого и черного и есть то, о чем поют менестрели. А еще они пели, что море манит и зовет, но меня к нему вовсе не тянуло. Море было огромное, пустое и опасное. Я повернулась к нему спиной. В другой стороне за городом виднелись низкие желтоватые холмы. У них тут нет леса, прошептала я. А, тогда понятно, почему колсидийцы такие, какие есть, отозвался волк-отец. Воспользовавшись моими глазами, он оглядел землю, застроенную домами и вымощенную брусчаткой. Это незнакомые мне и опасные охотничье угодье. Боюсь, от меня тут будет мало толку. Будь осторожен, волчонок. Будь очень осторожен. Калсида просыпалась. В мешанине улиц внизу виднелись длинные полосы развалин, но основную ярость драконы обрушили на дворец и дома вокруг него. Дворец герцога, сказал Керв. В моей памяти что-то блеснуло. Я слышала, как мать с отцом говорили о том, как все произошло. Драконы Кильсингры напали на Калсиду и ее столицу. Старый герцог погиб. И его дочь объявила себя наследницей трона. Никто не мог припомнить, чтобы когда-либо колсидой правила женщина. Отец тогда сказал: "Сомневаюсь, что у нас установится с Колсидой мир, но неплохо уже и то, что внутренние распри отвлекут их от нас". Но я не видела никаких признаков распрей. Ярко одетые прохожие мирно спешили по своим делам. Улицы заполнились повозками, запряженными ослами и какими-то странными крупными козами. Между повозками шли люди в просторных вздувающихся на ветру рубахах и черных штанах. Вон на берег вытащили лодку и выгружают из нее серебристую рыбу, а вон корабль направился в открытое море, паруса его наполнились ветром, расправились, словно птичьи крылья, и он бесшумно скрылся из виду. Я разглядела два рынка: один возле причалов, а второй на широкой улице, обсаженной деревьями тот, что на большой улице, щеголял яркими навесами, а тот, что у причалов, выглядел более блеклым и бедным. До меня донеслись запахи свежеиспеченного хлеба и коптящегося мяса, и хотя они были очень слабыми, мой рот наполнился слюной. Я заново обдумал свой план: притвориться немой и выпрашивать еду и мелочь, но порванная рубашка, ритузы и меховые башмаки Выдадут во мне чужеземку. В этой стране носят яркие струящиеся наряды. Выбор был невелик: продолжать прятаться тут и голодать или попытать удачи на улицах. Я, как могла, привела себя в порядок. раз уж мне придется быть нищенкой, то хотя бы не такой, на которую противно смотреть. Понадеялась, что благодаря светлым волосам и голубым глазам меня примут за уроженку здешних мест. А я прикинусь, будто не могу говорить. Синяки на лице до сих пор болели, царапины только начали подсыхать. возможно, убогий вид будет мне на руку, но нельзя полагаться только на жалость. Меховые башмаки я сняла. Весенний день только разгорался, а мне в них уже было жарко. Как могла, отряхнула их от грязи, Потом стянула лохмотья, оставшиеся от челок, и уставилась на свои бледные, сразу покрывшиеся гусиной кожей ноги. Уж и не помню, когда последний раз ходила босиком. Что ж, придется привыкать. Прижав башмаки к груди, я стала спускаться в сторону рынка. Там, где что-то продают, можно и купить. К тому времени, когда показался рынок, мои ноги покрылись пылью и синяками из-за того, что я оступалась на камнях. Но голод был сильнее боли. Трудно было идти мимо прилавков с первыми фруктами, хлебом и мясом. Я не обращала внимания на удивленные взгляды и старалась выглядеть спокойной и расслабленной, а не бродяжкой, не знающей города. Нашлись прилавки, где торговали тканями и одеждой, а потом и телеги, с которых продавалось подержанное платье и тряпье. Я молча протягивала свои башмаки торговцам. Первые несколько человек не заинтересовались. Потом какая-то женщина взяла мою обувь и принялась вертеть, так и эдак. она хмуро посмотрела на них, потом на меня и протянула шесть медных монеток. Торговаться мне было не с руки. Хороша цена или плоха, другое не дадут. Так что я взяла деньги, коротко поклонилась и отошла. Постаралась затеряться в толпе, но еще долго чувствовала затылком взгляд торговки. Я молча протянула две монетки через прилавок с хлебом. Молодой торговец о чем то спросил меня, я показала на свой закрытый рот. Он посмотрел на монеты, на меня, поджал губы и наконец повернулся к закрытой корзине. Достал оттуда и протянул мне чёрствую сайку. Ее испекли, наверное, несколько дней назад. Я взяла ее, дрожащими от нетерпения руками и поклонилась. У него на лице промелькнуло странное выражение. Он схватил меня за запястье так сильно, что я едва сумела подавить крик. Однако продавец выбрал из свежего товара на прилавке самую маленькую саечку и дал мне. Должно быть, выражение неимоверной благодарности на моем лице смутило его, потому что он шуганул меня, как бродячего котенка. Я сунул еду за пазуху, где уже лежала потрёпанная свечка, и побежала искать, где можно поесть. В конце рыночного ряда оказался колодец которым могли пользоваться все. Никогда не видела ничего подобного. В каменной чаше бурлила теплая вода, излишек стекал на землю по желобу. Женщины подставляли под него ведра, а потом маленькая девочка подошла и напилась из горсти. Я последовала ее примеру, опустившись на колени. Вода странно пахла и в ней был сильный привкус. Ну, она была мокрой и не ядовитая, чего еще желать? Я вдоволь напилась. Потом брызнула воды себе в лицо и потерла мокрые ладони друг о друга. Должно быть, тут это считалось неприличным, потому что какой-то человек вскрикнул с отвращением и уставился на меня сердито. Я поспешно вскочила и убежала. По другую сторону рынка оказалась торговая улица. Там не было лотков, а в роскошных домах из камня и дерева размещались богатые лавки и таверны. Был теплый день, и их двери стояли настежь. До меня донесся аромат коптящегося мяса, послышался шорох рубанка по доске. Рядом и позади плотницкой мастерской были свалены запасы необработанного дерева. Оглядевшись по сторонам, я нырнула под сложенные крест-накрест доски, и они скрыли меня от посторонних глаз. Села на землю, прислонившись спиной к сладко пахнущему дереву, достала из за пазухи сайки и заставила себя сначала съесть чёрствою Она оказалась твердой, как камень, и невероятно вкусной. Я ела ее, дрожа от удовольствия. Проглотив последний кусочек, я замерла, тяжело дыша и прислушиваясь к тому, как он опускается в желудок. Я бы не отказалась еще от десятка таких же. Взяв в руку маленькую сладкую сайку, я вдохнула аромат. Разумнее было бы оставить ее на завтра, но с другой стороны, если я стану носить хлеб за пазухой целый день, то вдруг обраню его или от него открошится кусочки. Мне не составило труда убедить себя. На верхней корочке был тонкий запекшийся слой мёда, нанесённый в виде завитка, а внутри ломтики фруктов и пряности. Я откусывала по-невыносимо крохотному кусочку, смакую каждую каплю сладости на языке. Очень скоро и эта сайка закончилась. Голод отступил, но забыть о нем не удавалось, и это было мучительно. Еще одно воспоминание всплыло у меня в голове. Другой нищий, покрытый шрамами, замерзший калека. Возможно, он был даже более голоден, чем я теперь. Мне хотелось помочь ему. Мой отец ударил его ножом и еще раз и еще, а потом бросил меня, чтобы отнести нищего в олений замок, где его могли вылечить. Я попыталась соотнести все это с тем, что мне удалось подслушать, но кусочки мозаики упорно складывались в такое Чего точно быть не могло. Тогда я задумалась, почему же никто не замечает меня такую маленькую, голодную и одинокую, и никому не приходит в голову угостить меня яблоком. При мысли о яблоке, которое я дала тому нищему, мой рот наполнился слюной. Ах, какие каштаны я ела в тот день, такие горячие, что больно было чистить, такие сладкие, что таяли во рту. В животе заурчало, и я подтянула колени к груди. У меня осталось еще четыре монетки. Если продавец хлеба будет завтра так же щедро, как сегодня, я протяну еще два дня. Потом придется либо воровать, либо голодать. Как же мне вернуться домой?